Сидя на корточках у лампы, брат с сестрой не отрывали от нее восхищенного взгляда и потрясенно молчали. Вот уж чего никак не ожидали. Лампа и в самом деле была изумительна. Немного выше той, купленной на суку в Магдии, она отличалась от нее изящным, словно кружевным абажуром из красной меди, грациозно опирающимся на трех легких ножках. Под абажуром виднились три фитиля — Но отражателя сбоку не видно было. Видимо, эта лампа предназначалась для того, чтобы светить во все стороны. Яночка поднялась, разминая затекшие ноги, и ответила маме. «Лампу принесла жена одного араба в подарок нам от ее мужа. Пришла сюда и принесла. И сказала, это в подарок от ее мужа. Сувенир!» — сказала по-французски. «Так что ошибки быть не может». «А вы знаете ее мужа?» – допытывалась мама. «Может, и встречались?» – осторожно ответил Павлик и тоже встал с корточек. Мама хотела разобраться в непонятном деле. «Кто же он такой?» – дети переглянулись. Отвечать, как всегда, в затруднительных случаях пришлось Яночке. Подумав, девочка дала уклончивый ответ. «Мы с ним встречались, впрочем, не уверены, что это был именно он». «Но другого арабского мужа мы не знаем». Мама так ничего и не поняла. «Странная история», — сказала она. «Если это подарок, не кажется ли вам, что вы тоже обязаны что-то подарить этому человеку?» К разговору подключился Павлик. «Возможно», — мужественно заявил он. «Да вот только мы его не знаем. Не знаем, как его зовут, где он живет. Но если еще раз его встретим, может быть, тоже подарим ему что-нибудь?» «Ну, ладно». «Давайте закончим приготовление к пикнику. Отец вот-вот вернется». «Ах, какая изумительная лампа! Наверное, дорогая вещь. А хворосту для костра хватит?» «Правильно, — обрадовался Павлик. Подарками будем заниматься потом. Сейчас у нас есть дела поважнее. Отнеси этот сувенир в дом, а мы еще немного наломаем бурьяну. Боюсь, маловато его». Пикник вполне можно было бы считать удачным. Если бы не одна досадная мелочь, а именно, целая толпа арабчат, тесным кольцом обступившая живописную группу, разместившуюся на лоне природы. Как встали, так с места не сдвинулись, не отрывая любопытных глазенок от яркого зонта, туристского столика и легких стульев, костра и пирующих. И если бы у пирующих кусты шашлыка не застревали в горле, Все бы решили, что пикник получился просто замечательный. Костер горел ярко, дров и бурьяна припасено было достаточно, шашлыки сжарились на славу, а легкий ветерок немного смягчил жару. Правда, хозяйке пришлось несколько раз бегать в дом за всякими припасами, но это не портило настроение. Последний раз паня Кристина принесла открытый пирог с абрикосами. Великолепный десерт за десертом и приступили к подведению итогов эксперимента. «Не знаю, не знаю. Можно ли считать эксперимент удавшимся?» задумчиво рассуждал пан Роман. «Сегодня все прошло хорошо, но сегодня очень слабый ветер. А если он в день пикника задует посильнее? Не сожжем ли мы весь поселок? Огонь может охватить еще не скошенные заросли этих сорняков. Вон они как горят. И не уверена я, что Синчаковский любят пировать на сцене, добавила жена, широким жестом обведя зрителей. Вот я и сомневаюсь, подхватил пан Роман. В-третьих, за этим столиком мы четверо с трудом помещаемся. Синчаковским уже не хватит места. В-четвертых, от костра пышет жаром. Надо еще хорошенько все взвесить. — Можете не взвешивать, — вмешался в разговор Павлик. Никаких больше пикников. Сегодня мы извели все запасы дров и бурьяна. Больше мне веток не набрать. Разве что купите в магазине самосвал досок. Так что никакого второго пикника быть не может. Пани Кристина грустно посмотрела на сына, на пепел, оставшийся от костра, на плотные ряды арабчат и тяжело вздохнула. Выходит, получилось как в том анекдоте. Сожгли последнюю спичку, желая убедиться, загорится ли она. Что ж, вопрос решен. Придется Синчиковским поскучать у нас.